май Андреевна, поедемте снова в кафе». «Здесь никуда не поедем. На набережный, с видом на океан, там такие закаты». Голос звучал очень тепло, но немного встревоженно. Оказывается, он дозванивался все утро, а она не отвечала. «Хорошо». Она чувствовала себя легко и бодро. За ней ухаживали. Ничего не беспокоит ни давление, ни ноги, ни десна. Отеков особых нет. Вот что значит океанический воздух и душевный подъем, а как же? Мужчина в дорогой одежде, с гладким, красивым европейским лицом и серыми глазами, как в рекламе дезодоранта, приглашает ее в кафе с видом на океан. Да видел бы, кто из отдела. Зашлись бы. Своими мужиками вечно хвалились, а у тех пузо, брыли висят, зубы чернее ночи от табака. А здесь ни один такой не жил в Москве, в ее округе. Там все больше треники, ушанки, авоськи. Ну, есть, конечно, ухоженные молодые, с семьями, с упитанными детишками, щеканами, в иностранных комбезах и новомодных сосках на прищепках, но лоскута в них ноль. Она отвечала с девичьим кокетством, что не решила еще, будет ли сегодня выходить на улицу. Так ведь славно вчера погуляли и что она позвонит, когда решит. Это был ее старый, как мир, девчачий трюк. Так она поступала в молодости, так все поступали в молодости, обещать, залечь на дно и посмотреть, что будет. Повесив трубку, она огляделась и срочно вызвала Зухру убираться. Квардак же, хуже Сонькинова. А ну, как решат они зайти, и чего? Зухра обещалась к трем, И Майя решила почистить перышки, сделать себе огуречную маску, предварительно почистив лицо кофейной гущей, а потом смазать кремом пожирнее питательным, чтобы разгладились морщины, и позагорать у открытого окна, или, может быть, пойти в салон. Подошла к ростовому зеркалу в прихожей. Да, но по отдельности кое-что еще неплохо. Живот небольшой, но под грудью жировой валик, Никакой талии, на ногах венки-жилки и на бедрах целлюлит. И что ему вступило? Длинные худые ноги, маленькая попа, спина на твердую четверку, но сутулость. Скрючилась, словно два ведра на коромысле несет, ни капли привлекательности. А рот, под подбородком складка, профиль пеликаний, зоб не зоб, но уродливо, ключицы красивые. Грудь достаточно молодая, потому что незатасканная, так она всегда думала. Ну как ее покажешь отдельно от всего остального? Странная, но в то же время и обычная женская судьба. Алена люто ненавидела падчерицу, кричала, подсовывала заветренные остатки салата, с кише молоко, обрежала в коротковатые тесные брючки. Денег не было ни копейки, ни на мороженое, ни хоть на беляш. Подрабатывала Мая как могла, посылки разносила после школы. Взяли ее после восьмого класса, пожалели. Эта Сонька, стремглав, взлетела в журналистку. И не без Майяного участия. На ее и отцовые деньги принарядилась. Поступила легко. Сразу пошла на фотокора. Вокруг мальчики, девочки, их родители, приличные семьи. Сразу какие-то имена зацепила. В том доме, в этом завращалась. У Майи только шваль, только мусор. Первые мужчины-сослуживцы. Пошла сначала секретарем в транспортную контору. Пока училась на курсах. Начальник заглядывался, пару раз тискал. Но как-то хотел наскочить в кабинете, да не смог. Не случилось у него. Потом водитель. Все цветы возил какие-то духи из перехода. Молодой совсем, белобрысый, без усов и Мая на голову была выше его, дразнила сынкой. На курсах кадровиков очень нравился ей преподаватель марксизма-ленинизма Павел Семенович. Она ждала его после занятий, приставала с глупыми вопросами. Но он женат был и на сторону не ходил. Пренебрег. Да и не нетрудно было. Корова. В институте радиоэлектроники и автоматики, куда ее распределили сразу после курсов, Помнила хорошо, что вышла на работу летом, преподаватели были в отпусках, студенты на каникулах. Гуляли только кадровики да администраторы по гулким пустым коридорам. Был инженер, колечный, без правой кисти, вдовец, много старше ее. И случилось между ними. Он подвозил ее после работы домой на своем старом синем «Жигуленке», оборудованном множеством загадочных приборов. Читал ей стихи, Вознесенского, Ахмадулину, Заводил бардовские песни «Давайте говорить, друг другом восхищаться». Однажды зимой по морозцу до да снежку повез ее в Загорск полюбоваться, но там Жигуль встал. Майя стояла два часа на морозе, пока мужики с Жигуля этот дергали, доприкуривали. Да Ездили еще в Звенигород по весне, в Савино-Сторожовский монастырь, глядели с горы на Москва-реку и, поля за ней, дышали паром на далекий горизонт. Она все боялась, что «Жигуль» опять не заведется, хоть и весна, а ноги-то мокрые, не настоишься. В машине уже он как-то виновато пощупал ее за коленку рукой без кисти. И она обняла его, придвинулась, и они поехали к нему. А вскоре и поженились, без помпы, без фаты, посидели в отделе с девчонками, выпили и разошлись. «Второй брак, так чего гулять, как в молодости?» У него осталась однокомнатная на Красносельской, в пятиэтажке, но своя. И вот принялись они ее жаром обустраивать, обои лепить, рамы красить. Сонька все фыркала на него, прогорклый, как старое пиво. А Майи он казался надежным и не очень приставучим. Неплохо жили, ладили, пока не помер он внезапно от инфаркта». Ей было 32, ему 48. «Ну все, больше рыпаться не буду», — твердо решила про себя Майя. Когда Сонька укатила в Чехословакию со своим первым, он фотокортас, она его жена поженились еще на последнем курсе, Майя переехала к отцу и жили как раньше, пока однажды не нашла она его уже окоченевшим на полу, лицом в разбитые очки. Одно ей понравилось. Алену, повадившуюся десятки стрелять, отшила крепко, жизнь научила. Прибралась. На рынке купила фиалок и герани, и зажила, дом, работа. Иногда девичьи посиделки, книжки, телевизор. Пока не появилась Вика. Контролерша, мальчик. Форма, стрижка, козырек. От того, говорит, и пошла в метрополитен, чтобы вот так сидеть и глазеть на эскалаторы полные людей. «Быть мальчиком у всех на виду». С особенностями девушка дежурила на Войковской, рядом с которой была тогда майна квартира. Майя каждый день ездила туда-сюда мимо нее, задавалась вопросами. Та, тот. Улыбнулась ей пару раз, потом кивнула, потом вышла из стакана и поднялась на эскалаторе вместе с ней. Прошлись, познакомились. Чудно все, но бывает же. Все в Вике было мужское. И повадка, и голос, низкий, пацанский, и ужимки. Да она еще и утрировала, курила, держа сигарету между большим и указательным, с особенным нажимом пропускала даму вперед, подарки нелепые делала. И жалко девку быть ошибкой природы. И смешно от всего, Тоще, как цыпленок. Родители вроде приличные, так ушла от них, снимает комнату. Учиться — нет, любую профессию осваивать — нет. Будет зарабатывать по-мужски, купят машину, станет шиферить. Раньше грузила, сторожила, английский хорошо знает, с детства были репетиторы. Иногда что-то переводит, знакомые заказывают, сидит по ночам. Деньги вроде на жизнь собираются. Подружились. А чего бояться-то? Хера ведь нет. Честное, несчастная, так чего ж гнать? Варила ей супы, протертые от гастрита. Вика заходила вечером, освобождалась в девять. Майя кивала ей с эскалатора и ждала к ужину. И дом не пустой, и ест нахваливает, приятно. Попросилась ночевать. Так чего ж? Вон комната стоит пустая, так нехай. Видела ее утром в майке и трусах. Все мужское на ней, трусы черные, удлиненные, майка, как пацаны, носят. Форму надевает, как солдатик, одергивает подол. Призналась даже, что бреет волосы на руках, чтобы росли лучшие и были пожестче, что драться любит. Однажды видела у метро, как двое мужиков к девушке пристали. Так она влезла. Руку ей сломали, зуб выбили. С гордостью рассказывала. Выпили однажды под субботу, на 8 марта. Вика принесла подарки, включила музыку, пригласила на танец. Майя едва доставала до плеча, ну какой танец, так трагедия, слезы, обморок, разыграла, наверное, на утро признание. О, Господи, Господи! Майя молчала, вся сила из нее вышла, а та металась весь день и ушла под вечер якобы на вокзал жить, пока Майя не придет за ней. Майя не пришла, забрезгливилась, все сломалось внутри». Дурная история. С противенкой. В метро Вики больше не было. Через неделю нашла в дверях записку, написанную кровью. Слава Богу, под отпуск случилось. Взяла первую попавшуюся путевку и фьють. Когда вернулась, все уже чисто было. Слава тебе, Господи, уберег. Лет через восемь после Вики влюбился в маю один преподаватель. Седой, математик, очень уважаемый в институте специалист. О нем говорили, что он разведен, но семье помогает, дети взрослые у него. Нравился он Мае. Но она совсем отказала ему и в чаепитиях, и в подвозе к дому, и в обмене книгами. Как он ни старался, что бы ни предлагал, не шла она на контакт. Обожглась. Так говорила ей девочкам из отдела, и себе самой. «Не до фигни работать надо». Эту ее фразу знали все на административном этаже. Майя слыла беспощадно строгой, безупречно соблюдающей правила кадровичкой. Одна запятая в личном листке по учету кадров или исправления – заворот. Все переписывай по новой, без жалости, порядок есть порядок. Если его нет, то ничего не будет. Так и прожила жизнь, ужасаясь от Сони. Единственное слабое место – в ее отныне железобетонной обороне. Пришла Зухра. Веселая, с букетом васильков. Соня любила васильки. Дура эта Зухра, деревенщина. «Мне подарили», — сказала со смехом. «А я вам». Ума и отлегло. Она предложила кофе и пошла одеваться. Не сидеть же при уборке. Зухра трещала безумолку. «На кальмара 25 Много поймали. А вот камбала на 7 евро дороже, чем вчера. Помидоры и яйца на углу дешевле, на евро брать надо. Представляете, вчера у церкви вынесли целый гарнитур. Резной, красотища, и лампы, и торшер. Но англичане набежали, растащили все, она и охнуть не успела. Помойки тут. Всю квартиру обставить можно. Не надо пренебрегать. У Софьи Андреевны вон пустовато. «В припортовый ресторанчик сходите. Там в одном Пашкин брат работает, в том, где паэлья с креветками. Так пойдите туда, пойдите, скажите, от Паши». Брат высокий, смуглый такой. Она вышла без тележки, в новых светлых брюках и просторной блузе, накинув на плечи Сонькин платок. Салатовый, с длинными розовыми листьями и бабочками-капустницами на них. Соня любила всякую мишуру, Любила кутаться, заворачиваться в пледы, большие платки. Любила кольца с топазами, янтарем, яшмой. Любила накупать барахло. Но долго у нее ничего не держалось. Болезненная вдруг щедрость одолевала ее, словно все, что имело, руки жгло, и она одаривала всех подряд, не разбирая, кому что сует. Майе обидно было до слез. «За что? Почему эти профурсетки? Уборщицы, маникюрши?» Массажисты должны получать это все, когда по-настоящему о Соне заботится только она одна. Но сейчас она накинула платок без боли. Еще утром она вывернула Сонин шкаф, лишнее отдала Зухре, оставив себе косынки, перчатки, несколько беретов. Ты же любила Соню, спросила Мая строго. Так вот, возьми на память, отдай детям во что не влезешь. На глаза Зухры навернулись слезы но Майя их не заметила. Накрутила платок на шею и отправилась в порт, в ресторанчик. Она смотрелась в каждую витрину. «Хороша?» Она улыбалась своей кривоватой улыбкой людям на балконах, курившим, глядя на толпу. Она сказала «Ола» лавочнику, у которого брала овощи. Ей захотелось съесть, она завернула в первую топасную и набрала себе полную тарелку. То разжирею, и что, полюбите меня толстенькой, а худышка каждому мила. Поев от души, прошла старый город насквозь, вышла через ла к порту, кинула монетку гитаристу, наигрывавшему Астурию. Вышла к пирсу, где мальчишки с синими губами и блестящими, как у рыб, телами кидались, очертя голову в воду, кто с кувырком, кто так прошла мимо целующихся подмерное колыхание лодок пар. Маю восхищал мальчишеский кураж. Она любовалась их кульбитами, сама чувствовала задор. Вот отрастут у них хвосты под животом, и отяжелеют они, будут сопеть и кряхтеть, храпеть и пукать по ночам, обнимать своих толстых баб. Но пока какая же щенячья радость от них! Какие брызги жизни! Посетители припортовых ресторанчиков Остудили ее пыл. Есть ей не хотелось, и смотреть, как едят, тоже. Круговорот дерьма в природе. Дежурно подумала Майя. Все сводится к одному, и вариантов нет. Но раздражение не приходило. Душа пела и веселилась. Ведь он же сейчас ждал ее звонка. Ждал. Вокруг было много англичан. Впрочем, Майя давно заметила, что им тут медом намазано. И отель напротив главного пляжа. И белый набережный назывался Лондрес, и кладбищу тут ихнее, и дальше по набережной корты просто Вимблдон. В этих краях отдыхает испанская королевская семья, с гордостью сказал Епашка, когда они ехали в Фуентерабию, и английская королева ездит к ним в гости. Ну-ну, подумала тогда Мая, а теперь и мы подтянулись, хоть и не бари. Присела все-таки за столик, спросила чаю. Не было. Кофе? Не было. Смутилась. Ну, давайте, Сидр. Слева за столиком молодая пара. Рука в руке, скромные тарелки, старомодный сарафан в цветочек и аккуратная тенниска. Лица, натертые до красноты ветром и жестким солнцем. Снимают, небось, пансион. Трахуются в комнате до одури. Вышли вот подкрепиться, глянуть на океан. За другим столиком сразу, видать, сестры, все три в возрасте, все три рыжие, в веснушках, с девичьими хвостиками, в пошкольному застегнутых до последней пуговицы блузках. С виду все безмужние. Ну, какого мужика можно приставить к такой красоте? Они клевали, они ели из трех поставленных в центр стола тарелок. Креветочки, картофель фри, кольца кальмаров. «Вот и я им подстать», — подумала Майя. «Была бы, если бы не ю г Так она окрестила его ю г Юг, теплое словечко. Были и испанцы, но больше все-таки приезжих. Пара французских геев дотошно копалась в меню. Старшему лет сорок, с проседью лысоватый, пузатый. Пиво небось трескает, свитер белый в полоску, на пузе как барабан, а младший чернявый, индус что ли. Лет 25, с глазами сливами и смуглой кожей. Заплаканный. Сколько слез от любви. Лакримоза, а не жизнь. Нет, к чертям. Не успела Мая сделать первый глоток, как увидела Юрия Григорьевича и Пашу, радостно направлявшихся к ней. Ходили за покупками, Паша любезно помогает мне. Позволите присесть? Юрий Григорьевич был в отличном расположении духа. Присел и Паша. «А я знал, что мы встретим вас. Раз не позвонили, значит, ушли. А куда тут уйдешь? Центр-то маленький. Я прихватил с собой старый телефон, сделал года два назад несколько снимков Сони, принес вам показать сестру. «Ах ты, гаденыш!» — разозлилась Мая. «И что ты хочешь мне показать? Что она важнее меня, красивее меня, талантливее меня?» И ты был с ней рядом. Ну и где теперь она, твоя Соня?» Юрий Григорьевич заказал паэлью с большими розовыми креветками и апельсиновыми кругами. Паша — дешевый комплексный обед. Пока Майя смотрела, они мило переговаривались. Паша просил чем-то помочь своей родне, и Югай кивал, потом говорил Паше о своей террасе. Там солнечный зонд плохо себя ведет. Да и труба с водой для полива растений засорилась, что ли. Моя вдруг заметила, как таращатся на нее старые англичанки. И настроение совсем испортилось. За совка меня держит. Как же? Видок не тот. А испанки что? Лучше выглядят? Да лохудры-лохудрами. Это Соня всегда под иностранку косила. И на этих фото тоже сидит вон, свесив ноги с парапета в самую волну, брючки-дудочки, Ножки, спичечки. Все под девочку работало. Сумки, торбы, банданы с черепами. Майя и близко так не могла. Юбка, блузка поверх и кофта на пуговицах. Вот ее гардероб. И пускай не косятся. Денег-то у нее теперь поболее, чем у этих клуш. Майя взяла зубочистку и начала демонстративно ковырять ею в зубах, причмокивая. «Хорошие фотографии, Юрий Григорьевич, спасибо». «Жалко Сонечку, правы вы». Юрий Григорьевич пожал плечами, да и Паша умолк на полусловие. Они не ожидали такой реплики. «Сама и талант свой и себя погубила», — продолжала Майя. «Вам вот когда-нибудь приходилось иметь дело с большими талантами?» «Им никогда в России места не было», — серьезно проговорил Юге, выдергивая изо рта хвост креветки. «Раскидывались мы ими. Не давали условий» не ценили, травили. «Да жили они, как у Христа за пазухой, я вас умоляю!» — не удержалась Мая. «И премии, и льготы! Сколько имен было! Бондарчук, фрейдлих Они что, были серостями? А скольких задавили?» — не унимался Юга. «Параджанов, Нуреев!» «Пидоров, перестаньте!» Все устроились, и вообще. Все эти гонения сильно раздуты. И преднамеренно раздуты. При большом терроре простреливали три миллиона, а, говорят, двадцать». «А сколько из этих трех заделок стенки поставили?» «Да что вы такое говорите», — сказал Юга глухим голосом и сделался пунцовым. «Да меньше, меньше я в газете читала. Мемориал списки сделал, а вы все кричите, власть умучивает. А она не только умучивает, отцацкается со всеми, как с малыми детьми». «Может...» «Вы еще и Сталина любите?» — уже почти с хрипом спросил Юга. «При Сталине выиграли войну», — строго сказала Майя, «построили промышленность, создали науку». «Я знаю, я всю жизнь в научной структуре проработала, и да, да, Сталин сделал куда больше Хрущева или Брежнева, если вам нужно знать мое мнение». «Не повтори, Господь, ужасных этих дней», — кого-то процитировал Юга. Бог с вами, Майя. Паша взял из тарелки остатки хлеба и пошел кормить чаек. Вставая, он успел заметить, что Майя грозно отодвинула от себя недопитый стакан сидра и попросила счет. Поэтому Паша и ушел. Пускай разбираются сами. Больно ему нужно выслушивать стариковские свары. Сел, как все, на край пирса и принялся кидать хлебные катышки и рыбкам внизу, и чайкам уже сытым, набившим по утру брюха рыбьей требухой. Но они все равно хватали катышки на лету и заглатывали их со свистом. Паше этот свист особенно нравился, сила была в нем природная, пруще через край. Он обернулся только на металлический скрежет стула, увидел Юрия Григорьевича, падающего на землю с пунцовым лицом. Мая, всплеснув руками, кинулась к нему. Официант побежал вызывать скорую. Уже через десять минут Юге лежал на каталке с воткнутой вену капельницей. Врачи говорили что-то непонятное. Паша кричал: «Миркончи Диес! Меркончи, Диес! Доктор сказал, перевел он, что инфаркта нет, просто резко скакнуло давление, и они решили вести его домой и приставить медсестру. «Чего зря в больницу тащить», — сказал Паша, когда скорая медленно тронулась с места. «У него уже два инфаркта было, належался. А сейчас, если нет, так нечего в казенный дом переться, да и боится он больниц». Майя выразила готовность поухаживать за добрым знакомым, и они порешили ко всеобщей радости, что будут по очереди навещать старика. «Посмотрите, как он живет», — сказал на прощание Паша и присвистнул — Ради одного этого стоило. Что стоило, он не договорил. «Простите меня», — сказал Юрий Григорьевич, стискивая ледяными пальцами руку Майи. «Я сам во всем виноват. Полез зачем-то в дебри, никому уже давно не нужные и не интересные». «Выздоравливайте скорее», — сказала Майя мягко. «Сегодня с вами Паша побудет. С утра пришлю Зухру, а после обеда приду сама, обещаю». «Приготовлю вам куриный супчик, и вы сразу пойдете на поправку». Югэ с благодарностью кивнул и уехал, а Майя вернулась за стол. Ей нужно было прийти в себя. Заказала даже крем-карамель, чтобы заесть стресс. Ела жадно, капая на скатерть. Да пускай глазеют. Наплевать. Наплевать. Дом с двумя шпилями, почти дворец. Прямо над главной набережной, на холме, с ведущему в квартиры лифтами. Терраса с видом на море, увитая плечом и климатисами. Квартира огромная, журнальным шиком, мебелью и коврами, зеркалами, подсвечниками, камином, картинами. Зухра открыл ей дверь и впустила, приложив палец к губам: "Спит". И добавила: "Это один из самых роскошных домов здесь. И жильцы прямо короли". В коридоре полно книжных шкафов с фотографиями за стеклами. Жена, ЮГЭ с женой, несколько семейных, где полный сбор, человек восемь. С лабрадором, без лабрадора, на пикнике, на пляже, за столом в ресторане со сдвинутыми бокалами. Зухра провела в желтую гостиную с камином и диванами. И Майя сразу принялась рассматривать гобелены. «Какая работа, музей просто!» Потом пошли в кабинет, как положено, с сигарным шкафом и низкими тяжелыми кожаными креслами. «Посидите тут, почитайте. А вот там спальня. Можете прилечь, если устанете. Он в своей спальне, вот дверь». Майя кивнула. Как только Зухра ушла, Майя отправилась в спальню на осмотр. «Стерильно. Женщи тут никогда не было». Тоже показали и две ванные, одна нетронутая, другая с мужскими прибамбасами, бритвами-лосьонами. Все точно, богат и одинок, не наврал».